Глава 10. Дача стояла особняком, словно стороне с неказистых соседей. Примерно в полукилометре от нее разбитая грунтовка вдруг, без всякого перехода, превращалась в полосу идеально гладкого асфальта, плавно огибавшую невысокие подмосковные холмы, поросшие светлым березовым лесом. Оставив позади дачный поселок и обогнув очередной круглый пригорок, можно было увидеть сквозь чистокол березовых стволов, серые бетонные плиты монументального, построенного на века забора и выкрашенные в глухой черный цвет железные ворота с калиткой и смотровой амбразурой. Человек, обладающий определенным складом ума, непременно отметил бы, что из амбразуры открывается не только прекрасный вид на подъездную дорогу, но и весьма обширный сектор обстрела. Над забором виднелась только красная черепичная крыша. Была она двускатной, и в форме ее можно было легко уловить сильный готический акцент, намекавший на вполне осознанное стремление обитателя этого райского местечка со временем переселиться в настоящий замок. По большому счету, место это отличалось от замка не слишком сильно, в чем сразу убеждался всякий, кому посчастливилось проникнуть на территорию поместья. Назвать все это дачей как-то не поворачивался язык. Все эти красоты – Сейчас нельзя было разглядеть. На лоне природы было темно, как в угольном мешке. Лишь на востоке небо начинало неуверенно сереть, а вблизи дачи глаза слепил свет установленных на крыше прожекторов, освещавших периметр трехметровой стены с пропущенной поверху колючей проволокой. Белые «Жигули» шестой модели остановились там, где грунтовка кончалась, словно отсеченная ножом, и начинался асфальт. На правой обочине дороги, ярко освещенной фарами шестерки, стоял слегка накренившись мебельный фургон, неизвестно какими судьбами занесенный в самый глухой ночной час в эти малолюдные места. Задняя стенка фургона была так густо залеплена грязью, что тому, кто вознамерился бы узнать номер автомобиля, пришлось бы, пожалуй, вооружиться лопатой. Вокруг призрачно белели стволы берез. Ветви их свисали вниз, касаясь крыши фургона, и слегка поглаживали пыльные борта, когда насыщенный запахами летней ночи ветерок шевелил их, заставляя трепетать зубчатые листья. Мужчина, сидевший за рулем шестерки, два раза мигнул фарами и погасил их совсем. В кабине мебельного фургона открылась дверца, и оттуда выпрыгнул водитель. Был он молод, коренаст и коротко стрижен, а под белой футболкой даже в темноте легко угадывались рельефные бугры мышц. Шагая, несмотря на внушающую уважение комплекцию легко и даже грациозно, он подошел к легковушке. Водитель вышел ему навстречу, и они обменялись рукопожатием. После этого, по-прежнему не говоря ни слова, они подошли к заднему борту фургона, и тот, что был помоложе, открыл дверь. В тускло освещенном кузове сидели 10 человек, чем-то неуловимо похожих друг на друга и на водителя фургона. Некоторые дремали – Кто-то курил, пуская дым в отдушину под потолком. Когда дверь открылась, дремавшие моментально открыли глаза, а тот, что курил, придавил окурок каблуком. Десять внимательных лиц повернулись к пришедшим, и десять пар глаз уставились на них. Водитель «Жигулей» что-то негромко сказал. Видимо, это была шутка, потому что все засмеялись. Но тоже негромко, в полголоса. Потом он заговорил снова, и все лица сделались серьезными. Выслушав инструкции, пассажиры мебельного фургона без суеты выгрузились на дорогу и в полной тишине двинулись в ту сторону, где невидимая отсюда стояла на холме, обнесенная бетонным забором, дача. С ними отправились и два пассажира «Жигулей», предварительно обмотав запястье своего водителя веревкой и усадив его на заднее сиденье. Место водителя «шестерки» занял один из его недавних пассажиров одетый в милицейский китель с капитанскими погонами. Некоторое время «Жигули» стояли на месте. Со стороны могло показаться, что в них никого нет. Сидевшие в машине не шевелились и не разговаривали, поскольку говорить им было не о чем. Выждав уговоренные 15 минут, тот, что сидел на заднем сиденье со связанными руками, сказал «Поехали». Человек в капитанских погонах молча завел двигатель. Его длинный, слегка искривленный нос покрылся бисеринками пота, хотя ночь была прохладной. Сидевшему на заднем сиденье Забродову было хорошо видно, как перекатываются желваки на скулах капитана. Мягко шуршашинами по гладкому асфальту автомобиль подкатил к воротам, и отраженный свет фар заиграл на их лоснящейся черной поверхности. Рябцев подал условный сигнал клаксонам «короткий, длинный, короткий» и взялся за ручку дверцы. «Не дури, капитан!» сказал ему Ларион, «Если что, ты даже пикнуть не успеешь. Это в твоих интересах – дожить до суда». Рябцев тяжело вздохнул и вылез из машины. В воротах с лязгом открылась амбразура и показалась часть усатого лица. «Кто такой?» спросил охранник. и Ларион заметил, что сна у него не в одном глазу. «Рябцев я!» ответил капитан. Охранник куда-то пропал, сверяясь по всей видимости с каким-то списком или просто консультируясь по телефону с начальством. Возникнув вновь, он ничуть не подобрел и спросил все тем же не слишком приветливым тоном. «А что надо? Хозяина нет». «Я знаю, что нет». Тоже не слишком приветливо ответил Рябцев. «Я привез человека, который ему нужен. Открывай». «А зачем он мне? Утром приезжай». Хозяин появится, пусть сам с вами разбирается. Мне он насчет тебя ничего не говорил. Да ты что, совсем офонарел?» возмутился Рябцев. Куда ж я его до утра дену? Он же гад спецназовец. Мы его в пятером еле заломали. Он сейчас под наркотой. А что делать, когда очухается? Он же меня без рук одними ногами убьет. Учти, уйдет он, перед хозяином ответ держать придется. Ладно, сказал охранник. «Заезжай, посмотрим, что там у тебя за спецназовец». Ворота распахнулись, и Рябцев загнал машину во двор. Охранника, в самом деле одетый в полевую форму воздушно-десантных войск с мятыми погонами прапорщика, махнул напарнику, чтобы тот закрывал ворота, и, подойдя, заглянул в салон «Жигулей». «Этого, что ли, вы в пятером заломать не могли?» презрительно осведомился он, разглядывая сидевшего на заднем сиденье Иллариона, на губах которого играла слюнявая улыбка идиота. «Жидковат он как-то вроде. Хотя кто его разберет? В деле бы его попробовать». «Я бы не советовал», – искренне сказал Рябцев. «Да тебя ж никто и не спрашивает», – равнодушно отозвался прапорщик. «В подвал его, что ли? Так там это баба». «Ну и что, что баба?» – пожал плечами Рябцев. «Ему сейчас не до баб» а она пускай посмотрит, подумает, глядишь и поумнеет. «Ну что, что же правильно?» согласился прапорщик. «Давай, гони к дому». Он поднес к арту микрофон переговорного устройства. Что он говорил, илларион не слышал, поскольку Рябцев уже вел машину к высокому крыльцу трехэтажного краснокирпичного особняка, возвышавшегося посреди аккуратно подстриженного газона. Видимо, прапорщик связался с внутренней охраной, потому что на крыльце появились два человека в камуфляжных комбинезонах. Автоматов при них не было, но у каждого на широком офицерском ремне висела открытая кабура с выглядывающей оттуда рукоятью пистолета. «Серьезное местечко?» – сказал Илларион. «Но какое-то хмурое». Рябцев снова промолчал, тем более что крыльцо с широкими каменными перилами было уже рядом. Один из стоявших там охранников указал рукой куда-то в сторону, и капитан послушно свернул налево, огибая угол дома по кольцевой асфальтированной дорожке. За углом обнаружился боковой вход. Неприметная дверь располагалась ниже уровня земли, и к ней нужно было спускаться по крутым бетонным ступеням. Очевидно, эта дверь вела в подвал, где содержалась Валентина Климова. Подошли охранники пока один гремяк ключами отпирал дверь, второй с помощью Рябцева бесцеремонно выволок безвольно обвисшее тело Забродова из машины. Ему даже не пришло в голову обыскать пленника или хотя бы проверить веревку, которой были связаны его руки. Сделай он это, и его ждал бы большой сюрприз. Он обнаружил бы, что веревка просто обмотана вокруг запястья пленника, а свисающие концы тот прячет в кулаке. Заглянув же под его надетую на выпуск футболку, невозможно было не заметить торчащую из-за пояса джинсов рукоятку пистолета. Дверь распахнулась без скрипа, петли были хорошо смазаны. Иллариона взяли под руки и потащили через анфиладу подсобных помещений. Рябцев остался снаружи, и это немного беспокоило Иллариона. Капитану он не доверял. Наконец охранники остановились перед очередной запертой дверью. Она была обита листовой жестью и снабжена массивным засовом, запиравшимся на большой висячий замок. Система старинная, проверенная веками. Изнутри такой запор не откроешь, будь ты хоть семипядей во лбу. Впрочем, Иларион вовсе не собирался открывать дверь изнутри. Это было совершенно не к чему. Забродова прислонили к стене рядом с дверью. Он все еще изображал одурманенного наркотиком, ничего не соображающего человека и один из охранников снова принялся греметь ключами. Другой придерживал Илариона за плечо, чтобы тот, чего доброго, не упал. Оружие ни один из них не доставал, и Забродов это добрым знаком. Его здесь явно не принимали всерьез, а к Ряпцеву, похоже, относились хоть и с презрением, но с доверием. Охранник снял замок и, держа его в руке, распахнул дверь. Второй подвел Илариона к двери, И тот увидел какой-то чулан с голым цементным полом, на котором сидела, подобрав под себя ноги, Валентина Климова, прикованная наручниками к трубе парового отопления. Наручники явились для Иллариона неприятным сюрпризом, но обратного хода уже не было. Для охранников наступило время удивиться. Один из них все еще стоял с замком в руке, другой же находился позади пленника и держал его за плечи, направляя в дверной проем, потому что обколотый клиент мог, похоже, попытаться пройти в чулан прямо сквозь стену. Резко откинувшись назад, Илларион ударил его затылком в лицо и, уронив ненужную больше веревку, нанес второму охраннику простой, без затей, прямой удар в челюсть. Тут ему не повезло. У охранника оказалась отменная реакция, и он попытался прикрыться рукой, все еще сжимавший замок. Илларион разбил о замок костяшки пальцев, и ему пришлось ударить охранника ногой в живот. Тот сложился пополам и опустился на колени, словно совершая какой-то странный религиозный обряд. Илларион обернулся как раз вовремя, чтобы успеть выбить из руки первого охранника пистолет. Глухо звякнув о цементный пол, Пистолет отлетел в сторону, и Илларион ударил охранника тяжелым ботинком в залитое кровью лицо. Второй охранник как раз начал подумывать о том, чтобы подняться с колен. Раздраженно тряся ушибленной кистью, Илларион снова ударил его ногой, и фигура в пятнистом комбинезоне мягко повалилась на бок. Путь был свободен. Оставалось лишь освободить Климову. Илларион обшарил карманы обоих охранников. Но ключи от наручников не нашел. Посылать кого-то из них за ключами было бесполезно. Оба пребывали в глубоком ауте. И помочь не могли, как, впрочем, и помешать. «Это вы?» – не веря собственным глазам, спросила Климова. «Неужели это правда вы?» «Да с утра был я», – рассеянно сказал Иларион, лихорадочно пытаясь сообразить, как быть с наручниками. Сейчас он готов был многое отдать, чтобы рядом оказался лохматый философ с автостоянки. «Но почему вы живы?» – спросила Климова. «А я вовсе и не жив», – сообщил ей Ларион. «Я, знаете ли, убит при попытке к бегству. Вы видите перед собой некротическое явление». Тут до него дошло, что шутит он весьма неудачно. У Климовой начало нехорошо подергиваться лицо. И Иларион понял, что она вот-вот заплачет. Она и так держалась молодцом, учитывая все, что ей довелось пережить. Но «Ну и чербан же я!» – обругал себя Иларион, и тут позади раздались шаги. Иларион метнулся в сторону, выхватывая пистолет. Но это был всего-навсего Рябцев. «Но!» – сказал он. «Че вы тут возитесь-то?» Климова испуганно сжалась и попыталась отползти от капитана подальше, но ее не пустили наручники. «Это... это он!» «Тише, тише, Валентина!» – успокоил ее Забродов. «Капитан уже все осознал, и он больше не будет. Слушай, Рябцев, у тебя ключа от наручников нет? Видишь, застряли мы тут». Рябцев молча достал из кармана связку ключей, выбрал один и протянул Иллариону. Руки у капитана заметно дрожали, и связка дробно позвякивала. Илларион подошел к Валентине, но та снова попыталась отодвинуться. «А что случилось-то?» – удивился он. «А, я, кажется, понял. Вы решили, что мы с капитаном заодно. В данный момент это так, но только в данный момент. Капитан просто любезно вызвался помочь мне извлечь вас отсюда. Ну, не капризничайте». Издалека донесся приглушенный расстоянием и стенами подвала металлический грохот. Это врезался в ворота дачи мебельный фургон, начиная отвлекающий маневр. Раздались крики, над головой затопали бегущие ноги, хлопнуло несколько одиночных выстрелов, а следом прогрохотала близкая автоматная очередь. Рябцев дернулся в сторону выхода. «Эй, ты только попробуй слинять без нас!» предупредил его Иларион. «Я тебя из-под земли достану!» Он быстро снял с Валентина наручники и, схватив за руку, чуть ли не волоком потащил за собой. В свободной руке он сжимал пистолет, едва поспевая за несущимся впереди Рябцевым. Отвлекающий маневр удался не полностью. Когда до выхода оставалось метра три, на пороге вдруг возник охранник с автоматом. Он был злой и ощеренный. Он был в бою. И Иларион понял, что сейчас произойдет в тот самый миг, как увидел его. Он толкнул Валентину к стене за спину. Охранник, не раздумывая, дал очередь от живота. Китель на спине Рябцева взорвался кровавыми фонтанчиками. Он начал падать, и тогда Илларион выстрелил навскидку, свалив охранника на ступеньки. Валентина даже не вскрикнула. Илларион собрался в очередной раз подивиться твердости ее характера, но, обернувшись, обнаружил, что та медленно сползает по стене. «Как же это так?» – растерянно подумал Илларион, И тут же с облегчением понял, что Климова не ранена, а просто потеряла сознание. Облегчение, впрочем, было кратковременным. Теперь ее следовало либо тащить на себе, либо бросить здесь. Ребята за воротами будут прыгать под пулями, вызывая на себя огонь, пока он не выйдет с территории дачи. А если не выйдет? Эларион знал, что тогда будет. От дачи не останется камня на камне, разнесут голыми руками. Но при этом половина ребят погибнет. Это никуда не годилось. Поэтому он взвалил бесчувственное тело Валентины на плечо и заранее пригибаясь, выскочил из подвала. Пригибался он зря. По дому никто не стрелял. Ребята действовали точно по инструкции. Стрелять только тогда, когда без этого просто невозможно будет обойтись. Илларион мимоходом пожалел, что у него нет времени, чтобы спалить к чертовой матери это осиное гнездо. Он свалил свою ношу на заднее сиденье машины, сел на водительское место и, не сдержавшись, сказал одно короткое, но очень энергичное слово. В замке зажигания не было ключа. Аккуратный Рябцев, выходя из машины, забрал ключи с собой. «Хорошо, что хоть дверцу не запер», подумал Иларион, уже обыскивая труп капитана. Он нащупал в левом кармане кителя знакомый брелок, И тут из глубины подвала кто-то выстрелил. Видимо, один из выключенных охранников самопроизвольно включился и решил принять участие в народном гулянии. Пуля прошла слишком высоко, беспрепятственно выпорхнула из подвала и разбила окно машины со стороны водителя. «Застрелиться, что ли?» – подумал Илларион, стреляя в полутемную глубину подвала. «Все равно Мещеряков меня за стекло убьет». Засевший в подвале охранник, похоже, был не прочь пострелять еще, но Илариону некогда было играть в войну. Забрав ключи, он выскочил наружу и сел за руль, предварительно захлопнув за собой дверь в подвал. Выехав из-за угла дома, Илларион быстрым взглядом окинул театр военных действий. Ситуация развивалась строго по плану. Многочисленная охрана залегла за беседкой, за массивными перилами крыльца и просто в траве посреди лужайки и вела огонь по темным фигурам, которые периодически возникали на гребне стены, окружавший участок. Там время от времени тоже вспыхивали огоньки выстрелов. Ребята развлекались, поля в небо. Когда Иларьон выехал из-за угла, кто-то выстрелил в освещавший подвальные ворота прожектор, и он немедленно потух. Идея, видимо, пришлась ребятам по вкусу. Остальные прожектора расстреляли раньше, чем Илларион доехал до середины двора. Тем не менее, в следующую секунду за его спиной со звоном осыпалось заднее стекло, а в ветровом появилась аккуратная круглая дырка, окруженная сеткой мелких трещин. Иларион хотел посмотреть, как там Климова, но тут машина с грохотом и лязгом наехала на исковерканные остатки ворот, подпрыгнув так, что он ударился головой о потолок кабины. Как ни странно, она при этом не развалилась, и даже глушитель остался на месте. Иларион надавил на клаксон, подавая сигнал к отступлению, и, набирая скорость, пронесся мимо стоявшего на обочине мебельного фургона с развороченным задним бортом. Оказывается, водитель пошел на таран задним ходом, опасаясь, как видно, повредить двигатель, если ворота окажутся чересчур крепкими. Рычаг переключения передач вдруг сделался каким-то очень неудобным. Глянув на него, Иларион понял, что дело не в рычаге, его правая рука все еще сжимала пистолет. Бросив его на соседнее сиденье, он погнал машину прочь от крепости полковника Северцева, павший из-за старого трюка, впервые примененного головастыми ребятами, которые штурмовали неприступные стены трое. Остановился он на том же месте, что и в первый раз. Выйдя из машины, Эларион с наслаждением потянулся и лишь теперь заметил, что небо уже почти совсем светлое. Ночь кончалась. Он заглянул в машину. Климова уже открыла глаза. На ней была все та же блузка, на которой не хватало пуговиц. Только теперь уже совершенно грязная. Прокушенная страстным быковым губа, конечно, уже не кровоточила. Но вид имела весьма красноречивый. Валентина Климова сейчас казалась именно тем, чем была. Жертвой, чудом спасшейся от неминуемой гибели. «Как вы себя чувствуете?» спросил Ларион. «Отвратительно», честно сказала Валентина. «Ну, ничего, ничего», успокоил ее Забродов. «Для вас все уже кончилось. Сейчас мы отвезем вас домой, вы примете ванну, что-нибудь съедите и ляжете спать». «А если за мной снова придут? Как я понял, им очень нужны мои показания». не не придут», усмехнулся Элларион. «Сегодня все они будут очень заняты». «Послушайте», — сказала Валентина, — «а кто вы такой?» «Я? Да так, пенсионер». Начавший сворачивать не в то русло разговор, был очень кстати прерван подъехавшим фургоном. Перекошенные задние дверцы болтались, то открываясь настежь, то закрываясь с несусветным грохотом и лязгом. Из кабины выскочил совершенно не похожий на себя Мещеряков. Волосы взъерошены, крахмальная сорочка под серым вкрапинку пиджаком перепачкана каким-то мазутом и расстегнута чуть ли не до пупа, чего не мог скрыть съехавший куда-то в сторону галстук благородно сдержанной расцветки. На коленях от утюженных полковничьих брюк красовались большие зеленые пятна. Щека была расцарапана, а глаза сияли мальчишеским восторгом. Вот это жизнь!» сообщил он, размахивая береттой и рассеянно промакивая сочащуюся из царапины на щеке кровь своим парижским галстуком, привезенным супругой из-за заграничной командировки. Э, как мы их, а? Между прочим, самый первый прожектор я подстрелил!» «Потерь-то много?» – спросил Илларион. «Да какие там потери? Так, пара царапин! А это и есть Валентина Климова?» «Да, это я». «Ну что ж, Иларион был прав. За вас стоило сражаться. Меня зовут Андрей Мещеряков». «Это тот самый?» «В каком смысле? А, вы про телефонный номер. Да-да, тот самый. Я должен выразить вам свое восхищение тем, как умно вы обошлись с тетрадью и запиской». «Андрей, что-то твоя жена засиделась на курорте». — сказал Илларион, бесцеремонно выуживая пачку сигарет из кармана полковничьего пиджака и чиркая зажигалкой. — Ты портишься прямо на глазах. В тебе уже поднимает голову холостяк. — На, да, и, кстати, вот о жене, — мрачнее сказал Мещеряков. — Во что ты превратил машину? — Ну вот, — развел руками Илларион. — Шкуру свою дырявить ему ради прекрасной дамы не жалко, а машины пожалел. «Шкура сама зарастет», – резонно возразил Мещеряков. «А на машину в наше время? Пади, заработай». «И, кстати, о шкуре», – сказал подошедший Сорокин. «Что-то я Рябцева не вижу». «Эх, погиб наш капитан», – ответил Иларион, – в упор из автомата. «А жаль», – сказал Сорокин. Многого он нам не успел рассказать». «Но ничего» сказал Мещеряков. «Хватит нам того, что мы уже знаем». «Капитан!» сказал подошедший водитель фургона. «А мы вам больше не нужны?» «Ой, виноват!» спохватился он, заметив Мещерякова. «Не заметил вас, товарищ полковник. Так это вы там были?» «Я, я!» буркнул Мещеряков. «Можете возвращаться». «Спасибо тебе, солдат!» сказал Иларион. «О, всегда, пожалуйста!» – улыбнулся тот. И фургон уехал, хлопая дверцами, как крыльями. «Ну что, полковники?» – сказал Иларион. «Теперь у вас есть свидетель. Можете возвращаться в Москву и начинать всерьез заниматься вашим Северцевым. Работа у вас не в проворот». «Да», – сказал Сорокин. «Похоже, на него работает куча народу. Нужно найти машину Алехина» сказал Элларион. «Я, пожалуй, займусь именно этим. Пока ваше начальство будет раскачиваться, Северцев может успеть что-нибудь предпринять. После нашего дружеского визита он наверняка начнет действовать, причем очень быстро и грубо, так что советую вам обоим работать с оглядкой». «Не учи ученых, капитан», сказал Сорокин. «Я вот думаю, куда нам нашу свидетельницу спрятать?» «Это я беру на себя». Сказала Ларион. Ну что, поехали. Тут выяснилось, что пока они разговаривали, их свидетельница заснула на заднем сиденье расстрелянной машины, принадлежавшей жене Мещерякова. Стараясь не разбудить ее, Мещеряков взгреб с сиденья битое стекло и осторожно устроился рядом. Сорокин сел впереди, и Ларион повел машину в сторону города. Фарон включать не стал, было уже совсем светло. А когда они пересекли границу кольцевой дороги, над горизонтом показался сверкающий краешек солнца. Референт генерала Драчева, полковник Дмитрий Антонович Северцев, предпочитал водить машину сам. Близкие приятели часто посмеивались над ним, утверждая, что в этом он подражает горячо любимому Леониду Ильичу. И не упускали случая осведомиться, не хранит ли он под подушкой Портрет незабвенного генсека. Дмитрий Антонович считал, что он обладает чувством юмора, поэтому никогда не позволял себе ни малейшего проявления недобрых чувств по отношению к шутникам. Он даже в самом деле вырезал из какого-то старого журнала парадный портрет генерального в полный рост и при всех регалиях. И в ответ на шутки приятелей торжественно вынимал его из шкафа. Впрочем, продолжалось это недолго. Шутки стихли как бы сами собой, шутники поувяли, а те, кто больше других любил посмеяться над Димой Северцевым, по странной прихоти судьбы разъехались по дальним гарнизонам и горячим точкам. И ничего не попишешь: все они были людьми военными и должны были служить там, куда пошлет Родина. Вот именно были. Во всяком случае, многие из них. Остальные шутить перестали и обращались по имени-отчеству. Дмитрий Антонович не возражал. В конце концов, мало кто работал столько, сколько он. Все, что он теперь имел, было заработано тяжким трудом. Все это привычным фоном роилось в мозгу, пока он вел свой шестисотый, получая острое наслаждение от езды. Машина была такая, что позавидовал бы, пожалуй, сам генсек. В его время таких еще не делали. Дорога мягко стелилась под колеса, обочина сливалась в размытую скоростью туманную полосу, а тонированные стекла придавали миру благородный синевато-серый оттенок. Прошедшие сутки выдались напряженными, но работа, как всегда, принесла плоды. Расследование по делу об убийстве Рахлина шло в нужном направлении. Да и строго засекреченное досье, которое Дмитрий Антонович вел на своего шефа, за эти сутки изрядно пополнилось. Товарищ генерал, почувствовав себя в безопасности, расслабился и говорил многое свободно, так что Дмитрий Антонович едва успевал менять кассеты в диктофоне. Товарищ генерал был у него, можно сказать, в кармане. Теперь предстояло немного подчистить тылы. Дмитрий Антонович хорошо понимал, что, связавшись с Забродовым, допустил непростительную ошибку, стоившую ему большой нервотрепки. Товарищ генерал тогда очень сильно его торопил, а спешка никогда не доводит до добра. Это Северцев усвоил давно и крепко. Но вот, поди ты. Ну что ж, и на старуху бывает проруха. Но теперь вроде бы все понемногу входило в колею. Страптивый спецназовец был дискредитирован и убит. Правда, и то, и другое пока не приобрело окончательного правдоподобного вида. Милицейские аквалангисты в поисках тела обшаривали топкое дно карьера всю вторую половину вчерашнего дня, но пока ничего не нашли. Впрочем, карьер большой, и даже если этот хитрец каким-то образом умудрился выжить, это ненадолго. Его ищут по обвинению в убийстве, а когда найдут, он не проживет и дня. В этом полковник был уверен. Дурак Жангалиев просто не захотел пачкать салон машины. Теперь-то он свои ошибки не повторит. Оставалась еще эта девчонка, Климова кажется, не подписавшая Рябцеву протокол. Но с этим-то проблем не будет. В подвале дачи Дмитрия Антоновича имелась специальная комната со звуконепроницаемыми стенами, в которой было сказано много откровенных слов и подписано очень много протоколов. Это был маленький секрет полковника, его тайное хобби – к которому он относился с большой любовью. Комнатка была оснащена по последнему слову техникой, сверкающие хромом инструменты, удобное кресло с зажимами для рук и ног, все необходимое от булавок добор машины. Дмитрий Антонович любил, потягивая кофе с коньяком, наблюдать за работой своих высокооплачиваемых специалистов. Он вообще любил, когда кто-то работал профессионально. Потому-то, наверное, и связался с этим чертовым Забродовым. Северцев свернулся с скоростного шоссе на проселок, который вел в сторону дачного поселка. Здесь скорость пришлось резко снизить. «Мерседес» не был предназначен для быстрой езды по российской щебенке с гребенкой. Машина плавно раскачивалась, переползая с ухаба на ухаб, временами задевая днищем неровности дороги. В такие моменты Дмитрий Антонович досадливо морщился – проклиная славянскую широту души, благодаря которой такие вот, с позволения сказать, дороги считались нормой со времен Ивана Грозного. И это, заметьте, на пороге 21 века. Дичь какая-то, честное слово. Наконец ухабы остались позади, и машина радостно рванулась вперед, почувствовав под собой гладкий асфальт. Каждый сантиметр этого асфальта был оплачен из кармана Дмитрия Антоновича, Но полковник ни минуты не жалел о потраченных деньгах. Со временем он рассчитывал дотянуть асфальт до самого шоссе. Обидно только, что бездельники из дачного поселка тоже будут пользоваться дорогой. И даже спасибо никто не скажет. Иногда Северцев мечтал, чтобы в одно прекрасное утро весь дачный поселок исчез. Не сгорел, не провалился сквозь землю. А просто исчез, словно его и не было растворился в утреннем тумане и улетел с ветерком. Он объехал последний пригорок и увидел впереди знакомый бетонный забор. Что-то было не так. Он даже не сразу понял, что именно, но в следующую секунду уже разобрался, что к чему, и заскрипел зубами от ярости. Не хватало ворот. Они не были открыты. Они просто отсутствовали. Проем был виден угол дома – и унылые фигуры охранников, бесцельно бродивших по двору. Одна смятая, вогнутая вовнутрь створка ворот, валялась под забором снаружи. Другой вообще не было видно. Похоже, она осталась внутри. Северцев загнал «Мерседес» во двор и, громко хлопнув дверцей, выскочил наружу. Точнее, хлопнуть дверцу он только попытался. Предусмотрительные немцы устроили все так, что дверца, с какой бы силой ее ни пытались захлопнуть, в самом конце притормаживала и закрывалось мягко и аккуратно. Это немного успокоило полковника. В конце концов, хоть что-то в этом мире было устроено разумно и срывать злость на машине не стоило, тем более, что к нему бегом приближался вполне подходящий для этого объект. Усатый прапорщик, уже не первый год служивший у Дмитрия Антоновича начальником охраны, подбежал к хозяину и встал на вытяжку, преданно поедая начальство глазами. «Но-о-о!» сказал полковник, окидывая прапорщика пренебрежительным взглядом. «И что это все должно означать?» Теперь, стоя посреди своего двора, он мог видеть и другие разрушения. Бетонный забор был исклеван пулями. Прожекторы на крыше ощерились кривыми клыками битого стекла. А в воздухе, казалось, еще витал едва уловимый запах порохового дыма похоже что здесь разыгралось целое сражение решил полковник и повторил на -а -а -а. нападение сказал прапорщик какое еще нападение говорите толком черт бы вас побрал под утро приехал этот ну ваш из милиции капитан рябцев он привез с собой какого-то связанного человека сказал что человек этот вам нужен спецназовец какой-то то ли нет не понял «Спецназовец?» переспросил полковник, чувствуя, что день начинает стремительно портиться. «Да, он так сказал. Сказал, что они его еле-еле взяли в пятером, и что он под наркотой. Накачали они его чем-то, чтоб не буянил. Руки у него были связаны. Боялся его капитан очень. Я впустил их и передал Степанову и Лугуну, чтобы те посадили этого спецназовца в подвал. А через несколько минут...» Мебельный фургон с неустановленным номером протаранил ворота, а через забор полезли какие-то типы в гражданском. Они открыли огонь. Мы заняли оборону, а тем временем этот спецназовец как-то освободился, вырубил Степанова и Лагуна, забрал ту бабу, которая сидела в подвале, и ушел. «Что значит ушел?» – сдавленным голосом спросил полковник. Прапустщик посмотрел на него, вздрогнул и отвел глаза. «Ушел!» – повторил он. «Уехал на той же самой машине, в которой его Рябцев привез. Застрелил Голосюка и уехал. Если хотите знать, товарищ полковник, это, по-моему, Рябцева работа. Продал он нас». «Где эта тварь?» – спросил Северцев. «Или он тоже уехал?» «Никак нет». Голосюк его успел свалить в подвале, прежде чем сам пулю получил. «Жив?» «Никак нет. Наповал. Что ж вы хотите? В упор, из автомата». «Что я хочу? Я хочу, чтоб вы все сдохли, идиоты!» «Кто-нибудь из нападавших задержан?» «Никак нет. Как только этот спецназовец выехал за ворота, нападение прекратилось. Похоже, они все это затеяли только для отвода глаз». Из наших никто не ранен, даже в дом ни одна пуля не попала. Похоже, стреляли в воздух, а то и вовсе холостыми. Только под конец прожектора перебили, чтоб, значит, отступление ему обеспечить. Полковник Северцев обругал прапорщиков три этажа с перебором и опроменью бросился в свой кабинет. Ощущения, которые он сейчас испытывал, были сродни чувствам шахматиста, который, увлекшись атакой, вдруг обнаруживает, что его король под шахом, и от неминуемого поражения его отделяют каких-нибудь 2-3 хода. Удар был нанесен так неожиданно, с такой неподдающейся логическому анализу дерзостью, и вместе с тем очень профессионально. На какое-то время полковник просто замер в кресле, зажмурившись и приходя в себя. Самое неприятное заключалось в том, что Забродов словно бы в игрушки играл. Это не был классический штурм с кучами трупов. Это не была стремительная и смертоносная работа тренированного профессионального убийцы. Нет, этот мерзавец просто пришел к нему в дом, забрал, что хотел, устроил переполох и спокойно ушел во своясе с улыбочкой. И именно эта предполагаемая улыбочка бесила полковника больше всего. Он чувствовал себя оплеванным, Причем впервые с тех пор, как он начал пробивать дорогу к деньгам и власти. Его оплевали так густо, мол, утрись, дружок, и не рыпайся. «Убью», – решил он, – «любой ценой, тем более, что другого выхода просто нет». Забродов был здесь не один, ему кто-то помогал. Следовательно, тайное уже начинало становиться явным. Теперь это станет распространяться, как круги по воде. Нужно что-то срочно предпринимать. Он придвинул к себе перекидной календарь, отыскал нужную страничку и набрал номер телефона Забродова. Он и сам не вполне представлял, что собирается сказать, да и не слишком рассчитывал на то, что трубку кто-нибудь снимет. Но ему ответили после второго гудка. «Забродов у телефона!» – сказал этот подонок голос у него был бодрый и свежий словно он не провел ночь бегая под пулями и вставляя палки в колеса говорите я слушаю ты труп сказал полковник трясущийся рукой расстегивая верхнюю пуговицу рубашки и рывком ослабляя вдруг ставшим слишком тесным галстук а, -а северцев обрадовался забродов или мне звать тебя петром владимировичем ну как дела-то «Почему ж ты никак не подохнешь, мразь? Почему ты не хочешь успокоиться?» «А я тебе и не трогал, полковник. Ты пришел ко мне сам, а теперь чем-то недоволен. И имей в виду, это только начало». «Где ты?» «Как знать, может быть, прямо за твоим окном со снайперской винтовкой в руке. Это ведь совсем несложно устроить». Северцев вздрогнул. Такой поворот событий как-то не приходил ему в голову и посмотрел в окно. «Не смотри, не смотри, все равно не увидишь», – сказал Забродов. «Ты уже начинаешь жалеть о том, что связался со мной, но это только еще цветочки». «Чего ты хочешь?» «В конце концов, два разумных человека всегда могут договориться». А Забродов отключился. Полковник с ненавистью посмотрел на телефон и грохнул трубкой так, что она свалилась с аппарата. Соскользнув со стола, трубка закачалась на шнуре, издавая отвратительный писк. Полковник поймал ее, положил на рычаг, и телефон тут же зазвонил снова. Это был Женгалиев. От волнения его обычно почти незаметный акцент усилился настолько, что было трудно разобрать, о чем вообще идет речь. Он почти кричал в трубку про каких-то голых сержантов, чьих-то сыновей, старух и наручники, почему-то то и дело поминая прокуратуру. «Молчать!» – рявкнул Северцев, и майор заткнулся на полусловие. «Что ты там лопочешь, как макака? Говори толком, в чем дело?» Жангалеев, похоже, немного пришел в себя и начал снова. «Час назад?» – сказал он. Патруль «Моя машина» выехала по вызову в Тушино. По указанному адресу был обнаружен милицейский автомобиль со спущенными шинами и выведенной из строя системы зажигания. Автомобиль стоял во дворе дома, где проживает мать Климовой. В настоящее время у нее находится сын Климовой. Похоже, хозяин Рябцев послал туда своих людей, чтобы они взяли мальчишку. Видимо, хотел нажать на Климову. Но! подтолкнул его Северцев. Что-то опять увяз. Так вот, оба наших человека были в машине, упавшим голосом сказал Жангалеев. Что, убиты? Если бы, живы и здоровы, сидели в чем мать родила, прикованные к баранке наручниками, в машине на видном месте обнаружены позолоченные часы Ролекс, золотая цепочка, и бумажник с полутора тысячами долларов, и документами на имя гражданина США Фрэнка Меррилла. «Козлы!» «Так точно! Но это бы еще полбеды! Не знаю, что с ними было и кто их взял на пушку, но они начали колоться, как только увидели погоны. Причем колоться начали на перегонки». «Оказывается, эти же два урода ездили к старику-букинисту и занимались уликами, обнаруженными в квартире Забродова. Кроме того, они несколько раз отвозили людей к вам на дачу. Их послушали две минуты, а потом отвезли в прокуратуру. Прямо как есть, в натуральном виде. Их надо убрать!» «Ой, поздно, хозяин! Думаю, они уже сказали все, что знали». «Откуда информация?» «Так по обычному каналу». «Вот что, Жангалеев, это все очень плохо для нас обоих. Но это можно пережить, с этим можно справиться. Сейчас необходимо найти Забродова и покончить с ним во что бы то ни стало». «Какого Забродова? Я ж его своими руками». «Ох, не зли меня, майор». «Ты своими руками упустил эту сволочь, и теперь он не успокоится, пока не загонит нас с тобой на два метра под землю? Или ты думаешь, что он тебя плохо разглядел?» э не «Нет, и я так не думаю. Подозреваю, что это он, втушено. «Больше некому. Он слишком много знает. Его надо стереть с лица земли. И вот что. Сейчас он ездит на белых «Жигулях» шестой модели». «Я не знаю точно, но возможно, что у машины выбито заднее стекло». Х «Хорошо, я могу связаться с Рябцевым». «С кем? Ах да, ты ж не в курсе». Рябцев убит. Забродов вышел на него и заставил провести себя ко мне на дачу. Здесь он устроил черт знает что. Умакнул Климову и сбежал. Рябцева застрелил один из моих людей. «Так что попробуй связаться с нашими в ГАИ и вообще». «Подними всех, кого сможешь найти». Полковник Северцев положил трубку, подумал немного и снова взялся за аппарат. Он позвонил своему человеку в прокуратуру, но тот не отвечал, хотя полковник выждал у телефона добрых три минуты. Он набрал еще несколько номеров, но все с тем же результатом. «Уже сбежали крысы!» – сквозь зубы прошипел он. Похоже было, что круги по воде расходятся на удивление быстро. Оставалось последнее средство. Он позвонил шефу и долго ждал, пока мордатый майор, заменявший генералу-секретаршу, но ну, иногда в минуту наиболее сильного раздражения полковник позволял себе думать, что майор, возможно, заменяет секретаршу не только за письменным столом, соединит его с самим. Сам взял трубку и промычал в нее что-то нечленораздельное. «Жрет, сволочь!» – подумал Северцев, у которого со вчерашнего дня не было во рту ни крошки. «Товарищ генерал, это Северцев!» «Ты че, полковник, соскучился? Мы ж два часа как красстались!» Генерал был настроен благодушно, несмотря на бессонную ночь. «Товарищ генерал, возникли непредвиденные проблемы. Боюсь, что потребуется ваше вмешательство». «Но что там у тебя опять?» Северцев кратко обрисовал суть проблемы. «Надо как-то замять это дело-то...» «Да что ж ты это, Северцев!» – перебил его генерал. «Ты что ж это, братец? Что ты мне такое говоришь? Что ты мне, понимаешь, хочешь предложить?» «Я смотрю, ты совсем взорвался, полковник. Решил, что все можно. Людей похищаешь, улики какие-то подбрасываешь». Я слышал, и камерой пыток Обзавелся, как чечен неумытый Ты меня в свои темные делишки Не путай И я тебе не позволю армию позорить И покрывать тебя не стану Хватит, да покрывался Вырастил у себя под боком террориста Мафиози, крестного, понимаешь, отца Дачу у него разгромили, понимаешь Не надо дворцы на ворованные деньги строить Вот и нечего будет громить Генерал выдержал небольшую паузу «На твоем месте, полковник!» Заключил он, наконец, свою пламенную речь. «Я бы застрелился, как офицер и россиянин!» «А на вашем месте, товарищ генерал!» Сказал Северцев. «Я бы хорошенько подумал, как умный человек, головой!» «Что?» Взревела трубка густым генеральским басом. Но Северцев придушил этот вопль, с силой обрушив трубку на рычаг. Ему некогда было выслушивать благо глупости. Нужно было срочно подготовить копию секретного досье и с верным человеком отослать генералу. Пусть ознакомится, и пока еще есть время, пересмотрит свою позицию. Северцев ждал чего-нибудь в этом роде, но не так скоро и не в такой откровенной форме. Генерал загребал жар его руками, сам все это время оставаясь как бы за кулисами и теперь решил воспользоваться удобным случаем и избавиться от набравшего слишком большую силу подчиненного. «Врешь, приятель!» – сказал Северцев вслух. «Ты меня вытащишь!» И тут до него дошло, что в его распоряжении совсем немного времени. Хорошо, если два рябцевских сержанта не знали о том, что Климова содержится на его даче. Тогда, возможно, за ним придут не сразу». Сначала установят слежку, какое-то время походят вокруг и лишь потом подступят вплотную. «Ничего», – решил он. «Пусть следят. Если удастся прижать генерала, все это не будет иметь ровным счетом никакого значения. А знать о Климовой сержанты не должны, поскольку доставили ее сюда не они». «А это означает, что какое-то время в моем распоряжении все-таки имеется. Пусть немного, пусть даже не дни, а всего лишь часы, но я воспользуюсь ими с наибольшей пользой для себя». Однако прежде всего нужно было устранить спецназовца. Вообразив себе Забродова, сидящего в ветвях береза с винтовкой, полковник передернулся. Картинка получалась очень даже жизненная». В конце концов, это именно то, что Забродов умеет лучше любого наемного киллера. Пришел, увидел, убил и ушел, не оставив следов. То, что он устроил ночью на даче, было скорее психической атакой. Шум, дым, стрельба и ни одного пострадавшего, если не считать Рябцева, до да дурака-охранника, который, скорее всего, сам подлез под пулю. Раз за разом перемалывая все это жирновами усталого мозга, полковник, тем не менее, не сидел без дела. Он принес из гостиной двухкассетный магнитофон, вынул из сейфа кассеты с записями своих разговоров с шефом и приступил к копированию. По мере того, как работа продвигалась вперед, настроение полковника понемногу стало приходить в норму. Время от времени он включал звук и прослушивал наиболее интересные куски, как меломан прокручивает любимые записи, каждый раз находя в знакомых мелодиях новую прелесть. Северцев предвкушал ту бурю чувств, которую вызовут в душе товарища генерала эти записи, и в особенности те их фрагменты, которые он сейчас прослушивал. Нет, против таких аргументов генерал вряд ли что-нибудь сможет возразить. Если его Северцева заметут, то и шефу не удастся выйти сухим из воды». Северцев жалел сейчас об одном. Его досье не было полным. Не хватало главного козыря – пакета документов, касавшегося последней партии оружия, отправленной в Чечню через подставных лиц. Именно копии этих документов, записанные на компьютерной дискете, вез Рахлину тот капитан, которого они едва не упустили. Дмитрий Антонович сильно сомневался, что дискета попала по назначению. Рахлин не стал бы выжидать, а ударил бы сразу, тем более, что он давно уже копал под шефа, и, как предполагал Северцев, успел накопать много интересного. Дискета была всего лишь завершающим штрихом к портрету генерала армии Драчева, последней соломинкой, которая должна была сломить спину этого спесивого верблюда, возомнившего себя всесильным. Но Дискета пропала бесследно. Разговаривая с генералом, он высказал предположение, что Дискета могла остаться в машине курьера. Может быть, так оно и есть. Может быть, главный козырь лежит в болоте на глубине каких-нибудь полутора метров и стоит приложить минимум усилий, чтобы извлечь его оттуда. Мысль эта привела полковника в большое возбуждение. Он вскочил из-за стола и забегал по кабинету, огибая импортную офисную мебель, пока кассеты синхронно крутились, дублируя плоды его трудов. Что делать? Необходимо послать кого-то в окрестности Рахлинской дачи и плевать на то, что кто-то может их заметить. Оперативность сейчас решает абсолютно все. Кто смел, тот и съел. Нет, к черту, они опять все испортят. Сначала их обвел этот Алехин, потом Забродов. Где гарантии, что эти тупицы не погорят снова? Возглавить эту операцию должен он, полковник Северцев, и никто иной. Только тогда он сможет спать спокойно. Лишь имея на руках дискету и пощупав труп Забродова, можно браться за все остальное. Ведь генерала, кем бы он ни был, дураком не назовешь. И даже ознакомившись со своим досье, он в обмен на безопасность Дмитрия Антоновича Северцева потребует гарантий своей личной безопасности. А какие могут быть гарантии, пока этот бешеный спецназовец бродит на свободе? Дмитрий Антонович рывком выдвинул ящик стола и извлек оттуда большой тускло-черный кольт. Это был тяжелый армейский пистолет, начисто лишенный всяческих финтифлюшек и дизайнерских изысков, созданный не для того, чтобы производить впечатление, а для того, чтобы убивать. Дмитрий Антонович лично застрелил из него пять человек – и когда шеф минуты дурного настроения вдруг начинал обвинять его в том, что он де тыловая крыса и не имеет представления о том, что это такое убить человека, что он не нюхал пороха и способен только носить бумажки из кабинета в кабинет, Северцев старательно прятал презрительную улыбку. Убитые им не были солдатами противника. Каждый из них по своей убойной мощи мог быть приравнен к целой роте, если не к полку. «Если хорошо подумать, – решил Дмитрий Антонович, подкидывая пистолет на ладони, – то как минимум двое из этих пятерых потянули бы на целую дивизию каждый. Это не считая тех, кто по его приказу уехал подыхать в Чечню». Полковник тайно гордился тем, что никогда не лукавил наедине с собой. Он просто не испытывал в этом потребности. Когда-то, еще будучи курсантом военного училища, Он выработал привычку называть вещи своими именами, когда рядом нет рьяных стукачей, работающих на начальство не за страх, а за совесть. Эта привычка очень сильно помогала в критические моменты, экономия силы, которые иначе были бы потрачены на самообман. Он никогда не говорил себе, «Такой-то офицер принесет больше пользы там, чем здесь». Он говорил по-другому, Это сволочь мне мешает, и я должен убрать его любой ценой». Сформулированная таким образом задача становилась простой и понятной, хотя для ее решения порой приходилось проявлять немалую изворотливость. За годы, потраченные на полное опасности и лишений продвижения по служебной лестнице, ему не раз доводилось ходить над пропастью, но ни разу он не был так близок к ее краю, как сейчас. С другой стороны – И ставка никогда не была так высока. Заставить шефа выручить его из передряги сейчас, когда он уже с легким сердцем поставил на своем референте жирный крест, значило окончательно показать генералу, кто из них двоих на самом деле является хозяином, а кто просто марионеткой, послушной игрушкой в руках умелого кукловода. Ради этого стоило рискнуть. Последняя кассета со щелчком перестала вращаться. Досье было сдублировано полностью. Немного подумав, полковник запер оригиналы в сейф, а дубликаты сложил в большой конверт из плотного картона. Это он возьмет с собой. Такое дело нельзя доверять, кому попало. На какое-то мгновение им снова овладело раздражение. Что же это такое? Никому нельзя доверять. Тупых исполнителей сколько угодно – а поручить по-настоящему тонкую творческую работу, вроде этой, совершенно некому. Все изгадят, а потом еще и денег попросят. Впрочем, он давно смирился с тем, что чудес не бывает, а те немногие, что все-таки происходят время от времени, имеют припоганое свойство приводить к крупным неприятностям. Чем не чудо, например, Это внезапное воскрешение вроде бы убитого и утонувшего в глиняном карьере Забродова. И чего? сказал он себе. «Все, что не делается, к лучшему. Этот мерзавец лишь подстегнул меня, заставив заняться тем, что давно следовало сделать». Он поднял телефонную трубку и отдал короткие распоряжения. Через 10 минут «Мерседес» с полным баком и двумя вооруженными до зубов охранниками в штатском – Ждал его у крыльца. Полковник, легко пружиненно тренированными лодыжками завзятого теннисиста и лыжника, сбежал по ступенькам и сел в машину. Они миновали дачный поселок, увлеченно судачивший по поводу ночной стрельбы на полковничьей даче. Свернули на шоссе, и через несколько километров водитель мигнул фарами бронетранспортеру, стоявшему на обочине с распахнутыми Насте шлюками». Бронетранспортер взревел обоими двигателями и неуклюже пристроился в хвост Мерседесу, напоминая большого беспородного пса, решившего приударить за левредкой. Дмитрий Антонович откинулся на заднем сиденье, утонув в пахнущей дорогим одеколоном натуральной кожи, и закурил облегченную американскую сигарету, рассеянно поглаживая свободной рукой лежавший рядом кейс в котором находился некий конверт из плотного картона. Он был собран и готов к драке. А драка будет. В этом он не сомневался, равно как и в том, кто выйдет из нее победителем.